Она была тонкой и гибкой, и сравнительно высокой. «Могу ли я сесть на ваш плот и поплыть с вами вместе?» — спросила она. «Мой собственный сорвало этой ночью с причала и унесло, и я с утра иду пешком». «Ну, разумеется, можно», — ответил Фаррел. «Только вам придется добираться до плота вброд. Я не могу подогнать его ближе». «Это ничего».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 Будут ли мои чулки сухими <связать> или мокрыми? Ну, знаете, как говорят, привычка – вторая натура. Прошлый вечер в гостинице, в которой остановился на ночь, я побрился. Правда, там имелась электробритва, но мне-то спрашивается, с какой стати было беспокоиться. Да, и я вчера вечером в гостинице, где остановилась на ночь, приняла ванну. Хотела было сделать укладку, да <связать> вовремя опомнилась».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 А вокруг горели электрические лампочки, вмонтированные в газовые рожки, и керосиновые лампы. Фаррелл оглядел столовую. «Похоже, мы с вами отдали дань старому колониальному стилю», — сказал он. Джилл улыбнулась. «Ну, это потому, что у нас с вами, видимо, много общего, так я полагаю». «Однако же кто-то из нас немного напутал». «Этот автомат никакого отношения к колониальному стилю не имеет». Фаррелл показал на сверкающий автомат пианолу в дальнем углу комнаты, и Джилл сказала. «Боюсь, тут отчасти виновата я. Точно такие автоматы стояли в тех двух гостиницах, где я ночевала до этого». «По-видимому, наши гостиницы исчезают в ту же минуту, как мы их покидаем».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 При свете свеч, медленно смакуя каждый кусочек, они съели редиску и морковь. Джилл налила дымящуюся кофе в голубые чашечки, положила сахар и добавила сливок. Она заказала себе на ужин сладкий картофель и вареный виргинский окорок, а он бифштекс и жаркое по-французски.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 Вставать с рассветом — это и еще необходимость прислушиваться к шуму водопада. Он поцеловал ее. Джилл замерла на минутку, а затем выскользнула из его рук. «Спокойной ночи», — сказала она и поспешно ушла из зала. «Спокойной ночи», — сказал он ей вслед. Некоторое время он стоял в опустевшей гостиной. Теперь, когда девушка ушла,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 «Эти островки являются аллегорическими островами спасения. Значит, еще можно отсюда выбраться живым и невредимым». Вскочив на ноги, он схватил шест и начал толкать им плод. «Джилл, ко мне! Это наш последний шанс на спасение!» Девушка тоже увидела остров и тоже все поняла. Она присоединилась к Фаррелу, и они принялись вместе работать шестом. Но теперь течение стало свирепым, стремнины неистовыми.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 В его руках оставалось как раз столько троса, чтобы успеть обмотать им маленькое деревце и крепко привязать к нему плод. Когда линь натянулся, деревце покачнулось, плот рывком остановился на расстоянии каких-нибудь пяти-шести футов от края пропасти. Джилл встал на четвереньки, отчаянно стараясь удержаться на плоту и не сорваться. Схватив трос обеими руками, Фарл хотел подтянуть плот к себе, но...